Глава пятая, Стас. Блядь, и вот выскочила же посреди дороги. Или это я не заметил ее? Все из-за чертовой Карины, которая уже с утра мозг выносит. Будь она не ладно. Все не так. А еще эта чрезмерная ревность. В жопу. Хотел бросить ее уже давно. Именно на этой мысли, а точнее на наборе сообщения, в меня влетела эта женщина. Почему влетела? Потому что не смотрела. В последнюю секунду я увидел, как она даже к головы не повернула. А теперь еще устроить ее надо. Черт, мало мне геморроя. И так уже пятого секретаря на хрена согласился на условия этой дамы? Лучше бы приспокойненько дал ей еще пару штук. Но я опаздывал на гребанную встречу с дурой любовницей. Все пошло по одному месту. Я быстро влетел в ресторан, буквально на ходу, кидая шмотки в администратора. И сел за стол. Первым делом перед жужанием подруги, которая, к слову, уже успела надуться и выпускала стройки пары из ушей, поднял руку. «Коняка побольше!» — бросил я прибежавшему официанту. «Ты опять опоздал!» Противно тянула Карина, скрещивая руки на груди. Дела были. Так, как расстаться, чтобы мне не выплеснули ничего в лицо? Перед глазами пробежали схемы. Взять за руку, сказать, что я мудак, ее недостоин. Может, наврать, что разорился? Тогда сразу же сдует или... Мысли прервал подоспевший официант вовремя. Я охлопнул один стакан и налил себе второй. Без реверанцев надоело. Мы расстаемся. Чего? Она даже выпрямилась. Взгляд глуповатых глаз приобрел нотки осмысленности. А губки стали еще больше. Вот по нему... Вот по ним буду скучать. Ох, как она аски круто работает внизу этими своими батончиками. Мы расстаемся. повторил я. Еще глоток горячительного напитка. Сейчас три... «Два, один...» Меня окатило стаканом воды. И даже здесь проверку не прошла. как даже наконец, мне попадется вменяемая баба? Ничего не спросила. Ни почему, ни за что. Сразу же что-то надо в меня швырнуть. «Урод!» Прошипела она, поднимая свой клатч и грациозно вставая. «Я на тебя столько времени потратила!» «Могла бы не тратить. В любви тебе не клялся. Я вытирал салфеткой лицо» она нагнулась и процедила. — Ты не способен полюбить. — Ну, такой, как ты точно. Ты же все время недовольно ходишь. Улыбаться ты умеешь. Или ботокс потечет. Карина выпрямилась и усмехнулась. — Тебе сорок пять, ты уже почти дед. Удачи с поиском нормальной женщины. Но тебе она точно не светит. И широко веляя бедрами, она пошла к выходу. А мне не надо никого искать. Под мой характер нет такой. — Да я даже чертову секретаршу найти не могу. Хотя нет, уже нашел. Я вспомнил сбитую женщину. Она симпатичная. Пусть и пухленькая слегка, но живая, яркая, без всех этих наращенных. — А что, у Карины не наращена? Но больше всего меня поразила смелость незнакомки. Нет, она не была хамоватая, но знала себе цену. Мне нравились такие. Я оценил в людях открытость уверенность. Интересно, будет посмотреть... Как она справится с валом работы, а не напускной ли это? Другая бы просто отжала денег, а пухляшка решила построить интересную многоходовочку. Боги, Стас, ты слишком много выпил и готов обратить внимание хоть на черта лысого. Принесли мой ужин, и я с удовольствием приступил к еде. Вот говорил же себе, что не стоит пробовать отношения, но каждый раз одно и то же. Грабли все те же. Да и бабы одинаковые, куклы искусственные. Я со злостью резал стейк, вспоминая выходки Карины. То ей не того цвета айфон подарил, то не на Мальдивы отвезли, а в Испанию. И сегодня. Пятьсот сообщений в секунду с требованием срочно объясниться. Но ей даже рассказывать ничего не хотелось. Настолько выбесило. Ладно, с глаз долой. Что у нас там завтра? Я пролистал расписание в телефоне. Черт. Оно составлено так коряво, что хоть всех увольняй. ха Шумно выдохнул. А еще я обещал испытательный срок незнакомки. Остается только скрестить пальцы, что она хоть капельку будет справляться и сразу втечет мои дела.